Михаэль Энде. Офелия и театр теней. В одном маленьком старинном городе жила маленькая женщина. Уже в преклонных годах по имени Офелия. В свое время, когда она появилась на свет, а случилось это, конечно, уже очень давно, ее родители сказали, «Наша дочь когда-нибудь станет великой актрисой» поэтому мы дадим ей имя героини одной известной драмы. Правда, маленькая фрейлина Фелия унаследовала от своих родителей лишь благоговение перед языком великих поэтов и более ничего. И знаменитой актрисой она тоже стать не сумела. Для этого у нее был слишком тихий голос. Но она хотела внести свою лепту в искусство, пусть даже весьма скромную в том старинном городе имелся весьма достойный театр. На авансцене скрывалась от глаз зрителей суфлерская будка. В ней из вечера в вечер сидела Фрейлина Фелия и шепотом подсказывала актерам их реплики, чтобы те не сбивались. Для этого тихий голос Афелии подходил как нельзя лучше, поскольку публика не должна была ничего слышать. Всю свою жизнь фрейлин Офелия посвятила этому незамысловатому ремеслу, и тем была счастлива. Мало-помалу она выучила наизусть все великие комедии и трагедии, и ей больше не нужна была книга, чтобы сверяться. Прошли годы, госпожа Офелия состарилась, а времена изменились. Все меньше людей стало ходить в театр, чтобы посмотреть спектакль, поскольку теперь появились кино, телевидение и прочие развлечения. Большинство обзавелось автомобилями, и если вдруг кто-то хотел посетить театр, он предпочитал съездить в ближайшую столицу, где можно было насладиться игрой знаменитых актеров и где существовало не в пример больше возможностей людей посмотреть и себя показать. Дошло до того, что театр маленького старинного города закрыли, актеры разъехались в разные стороны, а маленькая Фрейлина Феллия была уволена. Когда закончилось последнее представление, и занавес опустился в последний раз, она ненадолго задержалась в театре. В полном одиночестве сидела она в своей суфлёрской будке и вспоминала прошедшую жизнь. Внезапно она увидела тень, которая взад и вперед скользила по кулисам, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Однако вблизи не было никого, кто мог бы ее отбрасывать. «Эй!» произнесла госпожа Офелия своим едва слышным голосом. «Кто здесь?» Тень явно испугалась и съежилась, хотя и без того не имела определенной формы. Но затем успокоилась и немного подросла. «Прошу прощения», — сказала тень. «Я не знала, что здесь есть кто-то еще. Я не хотела вас напугать. Я только искала пристанище, поскольку не знаю, куда мне податься». Пожалуйста, не гоните меня прочь. Ты тень? спросила Офелия. Тень утвердительно кивнула. Но ведь тень должна кому-то принадлежать? Продолжала Фрейлин Офелия. Нет, ответила тень, не всякая. На свете есть лишние тени, которые никому не принадлежат и которые никто не хочет иметь при себе. Я одна из них. Меня зовут Незбывшиеся мечты. — Понятно, — сказала фрейлина Фелия. — А разве не грустно жить вот так, без кого-то, кому ты принадлежишь? — Очень грустно, — призналась тень и тихонько вздохнула. — Однако что ж тут поделаешь? — Хочешь пойти ко мне? — спросила пожилая дама. — У меня тоже нет никого, кому я была бы нужна. — С удовольствием, — ответила тень, — это было бы замечательно, — Но в таком случае мне придется накрепко прирасти к вам, а у вас уже одна тень имеется. Надеюсь, вы как-нибудь друг с дружкой поладите. Обнадежила ее Фрейлина Ее собственная тень согласно кивнула. С той поры у Фрейлина Фелии стало две тени. Немногие обратили на эту странность внимание, но те, кто заметил, все же немало удивились. Фрэйлинофелии не хотелось быть предметом толков и пересудов, поэтому она всякий раз просила одну из теней днем делаться поменьше и прятаться в ее дамскую сумочку, ведь теням повсюду хватает места. Однажды Фрэйлинофелия сидела в церкви и вела неторопливый разговор с Господом Богом, в надежде, что тот ее услышит, несмотря на очень тихий голос. Полной уверенности в этом у нее, разумеется, не было. Вдруг она увидела на белой стене храма тень, которая казалась крайне истощенной и которая, хотя и не имела каких-то четких очертаний, протягивала руку словно за подаянием. Ты, верно, тоже тень, которая никому не принадлежит, поинтересовалась она. Да, сказала тень, но среди нас ходят слухи, будто есть человек, который нас принимает. Это случайно, не ты? «У меня и так уже две», — ответила Фрейлина Фелия. «Тогда, думаю, мало что изменится, если станет на одну больше», — с мольбой произнесла тень. «Не могла бы ты забрать к себе и меня. Так печально и одиноко, когда у тебя никого нет». «Как же тебя зовут?» — ласково спросила пожилая женщина. «Боязнь темноты», — прошептала тень. Ну, хорошо, пойдем, согласилась Фрейлина Фелия. И теперь у нее было уже три тени. С того дня к ней чуть ли не каждый день стали приходить все новые беспризорные тени, поскольку таковых, как оказалось, на свете существует довольно много. Четвертую звали Одинокая старость пятую Душевная боль. Шестую Прощай навсегда, седьмую. Тяжелый недуг!» И так продолжалось и продолжалось. Старенькая Фрейлина Фелия была бедной, но теням, сколько бы их ни было, к счастью, не требуется пища, чтобы насытиться, и одежда, чтобы согреться. Только в маленькой комнатке пожилой дамы порой становилось очень темно от заполнивших ее теней, которые у нее прижились, потому что никто больше не хотел их иметь». У Фрелинофелии не хватало духу отказывать им в приюте, и день ото дня их становилось все больше и больше. Серьезные проблемы возникли тогда, когда тени начали ссориться. Они спорили из-за места, частенько толкали друг дружку, а иное раздело доходило до настоящих потасовок. В такие ночи маленькая Фре Фелия не могла уснуть. Тогда она лежала в постели с открытыми глазами и своим тихим голосом пыталась урезонить не в меру расшалившихся жильцов. Толку, правда, от этих увещеваний было немного. Фрейлина Фелия не любила раздоров, кроме тех, что были описаны языком великих поэтов и ставились на театральных подмостках И вот однажды ей в голову пришла превосходная идея. «Послушайте», — обратилась она к теням, — «Если вы хотите и впредь у меня оставаться, вам придется кое-чему научиться». Тени прекратили ссориться и из всех углов маленькой комнаты уставились на свою хозяйку. Тогда она стала декламировать им великих поэтов. все, что знала наизусть. Она медленно, по нескольку раз проговаривала один и тот же текст и затем требовала, чтобы тени повторяли фразы на память. Ученики старались изо всех сил. И проявили исключительную понятливость. Таким образом, те немало помалу выучили со слуха все великие комедии и трагедии мирового театрального репертуара. Отныне жизнь потекла совершенно иначе, чем прежде, ведь те не могут представить все, что хочешь. Они могут принять образ карлика или великана, человека или птицы, дерева или стула. И часто они целую ночь напролёт разыгрывали перед на Фелией удивительные спектакли. А она шепотом подсказывала им слова, чтобы они не сбивались. Днем же, однако, все они, за исключением, разумеется, ее собственной тени, обитали в дамской сумочке своей наставницы и покровительницы. «Да, тени, когда захотят, могут делаться невероятно маленькими». Следовательно, люди никогда не видели, что у госпожи Афелии много теней, и все же они чувствовали, что с ней творится что-то неладное, а необычное, как известно, людям не слишком нравится. «Эта пожилая дама явно со странностями», — шушукались одни за ее спиной. Ее следовало бы отправить в приют для престарелых, где о ней позаботятся». А другие добавляли, «Она, вероятно, сошла с ума». «Кто знает, что она может натворить в один прекрасный день!» И все начали ее сторониться. В довершении всех бед к Фели явился домовладелец, у которого она снимала комнату, и заявил «Я очень сожалею, однако с сегодняшнего дня вам придется платить за жилье вдвое больше». Такие расходы оказались фрейлинофелии не по карману. В таком случае сказал домовладелец. «Вам, пожалуй, придется отсюда съехать. Как это не печально». Тогда фрейлина Фелия сложила все свои нехитрые пожитки в чемодан. Вещей оказалось совсем немного. И покинула дом. Она купила билет, села на поезд и отправилась странствовать по белу свету. Заехав довольно далеко, она вышла из вагона и пошла, куда глаза глядят. В одной руке у нее был чемодан с ее немудренным скарбом, а в другой она держала дамскую сумочку со всеми своими тенями. Дорога оказалась очень длинной. В конце концов Афелия вышла к морю. Больше идти было некуда. Она присела передохнуть и заснула. Тут тени выбрались из сумочки, столпились вокруг нее и принялись советоваться, что же им делать дальше. «Ведь это, собственно, из-за нас, — говорили они, — Фрейлина Афелия лишилась крыши над головой и оказалась в столь бедственном положении. Она протянула нам руку помощи, и теперь настал наш черед ей помочь. Все мы кое-чему от нее научились, и, может быть, нам удастся поддержать ее в трудную минуту». И когда Фрейлина Фелия проснулась, они рассказали ей о своем плане. «Ах!» Воскликнула госпожа Фелия. Как это мило, с вашей стороны. Придя в небольшую деревеньку, она извлекла из чемодана белую простыню и повесила ее на веревку для белья. И тени тотчас же принялись разыгрывать на плотне спектакли, который поставила с ними фрейлина на А сама она при этом сидела сзади и подсказывала им слова великих поэтов, чтобы эти тени не сбивались. Сперва к импровизированной сцене подбежала стайка ребятишек и принялась глазеть на происходящее. Ну а к вечеру потянулись взрослые, каждый из которых немного заплатил за представление. Отныне Фрейлина Фелия переходила из деревни в деревню, из села в село, а ее тени преображались в королей и шутов, в благородных дев и горячих скакунов, в волшебников и в цветы, в зависимости от разыгрываемой пьесы. И люди приходили, и не могли удержаться от слез и смеха. Скоро Фрейлина Феллия стала знаменитой, и когда она появлялась в каком-нибудь новом месте, ее уже с нетерпением поджидали, потому что ничего подобного никогда прежде не видели. Публика награждала ее бурными аплодисментами, и каждый зритель что-то платил, кто больше, кто меньше». Через некоторое время Фреллина Фелия скопила достаточно денег, чтобы купить себе маленький автомобиль. Она попросила знакомого художника раскрасить машину поярче и на бортах с обеих сторон вывести крупными буквами Офелия и «Театр теней». Она разъезжала на ней по белу свету вместе со своими тенями. Здесь, казалось бы, в нашей истории можно было бы поставить точку, однако это еще не конец» потому что однажды, когда Фрейлина Фелия попала на своем автомобиле в снежную бурю и крепко застряла в сугробе, перед ней внезапно выросла гигантская тень, которая была заметно темнее всех остальных. «Ты, верно, тоже из тех?» — спросила пожилая дама, что никому не принадлежат. «Да», — медленно протянула тень. «Полагаю, что так можно сказать». «Ты тоже хочешь ко мне?» — снова спросила Фрейлина Фелия. «Ты приняла бы и меня?» — поинтересовалась большая тень и подступила ближе. «У меня вас, правда, уже более чем достаточно», — заметила маленькая женщина. «Но где-нибудь тебе ведь надо приютиться». «А не хочешь ли сначала...» Узнать мое имя, — остановила ее тень. — И как же тебя зовут? — Меня называют Смерть. После этого надолго воцарилась тишина. — Ты по-прежнему хочешь меня принять? — наконец мягко спросила тень. — Да, — сказала Фрейлина фелия. Ну, иди же и тогда огромная холодная тень укутала ее, и свет вокруг померк. Но потом ей вдруг показалось, будто глаза у нее вновь открылись, и теперь смотрят совершенно по-новому. Взгляд стал молодым и ясным, а не старческим и близоруким, и ей не нужны были больше очки, чтобы увидеть, где она находится. Она стояла перед небесными вратами, ее окружали прекрасные существа в роскошных одеждах. Глядя на нее, они радостно смеялись. Кто вы? Спросила Фрейлина Фелия. — Разве ты не узнаешь нас, ответили они. Мы те бесчисленные тени, которые ты у себя приютила. Теперь мы спасены и не должны больше блуждать непрекаянно. Небесные врата распахнулись, и светлые существа, сопровождая маленькую пожилую фрейлинофелию, торжественно прошествовали внутрь. Они припроводили ее к изумительной красоты дворцу, который, впрочем, оказался самым прекрасным театром, какой только можно себе представить. Над входом его было выведено крупными золотыми буквами «Офелия» и «Театр Света». И с той поры там, перед ангелами, Они разыгрывают драмы и комедии, написанные великими поэтами. А ангелы постигают, что значит быть человеком, одновременно жалким и величественным, печальным и смешным, и жить на земле. А Фрейлина шепотом подсказывает исполнителям реплики, чтобы они не сбивались. Иногда... Поговаривают, что сам Господь Бог наведывается в театр, чтобы насладиться игрой необычных актеров. Однако утверждать это, разумеется, никто не возьмется. Михаил Энде, Офелия и театр теней. Рассказ читал Олег Булдаков.